состоялся в последнюю неделю их последнего посещения курорта с таким же названием. Пока был жив Фил Сойер, их семьи отдыхали там вместе почти каждый год. И тем летом, после смерти Фила, Морган Слоуд или Лили Сойер вместе со своими детьми еще пытались сохранить традицию, отправившись вчетвером в старый отель на остров Сибрук в Южной Калифорнии, который помнил их самые счастливые дни». Эксперимент не удался. Мальчики привыкли друг к другу. Привыкли они к таким местам, как остров Сибрук. Детство Джека Сойера и Ричарда Слоута прошло в курортных отелях и на длинных песчаных пляжах. Но теперь настроение, атмосфера непостижимым образом изменились. Неожиданная серьезность вошла в их жизни, а с нею какая-то неловкость. Смерть филосойера изменила взгляд на будущее. В то последнее лето на Сибруке Джек начал чувствовать, что он, возможно, больше не хочет сидеть в кресле за столом отца, а ведь раньше он хотел этого больше всего на свете. Больше чего? Он знал. Это была одна из тех немногих вещей, которые он знал наверняка, что это могущественное больше связано с его видениями. Когда он начал замечать это в себе... Его сразу же стала беспокоить и другая мысль. Его друг Ричард не только не способен почувствовать это больше, а даже наоборот, он хочет совершенно противоположного. Ричард хотел меньше. Ричард не хотел ничего такого, чего не мог понять. Время текло вяло. Джек и Ричард часами были предоставлены самим себе. Конечно же, им не позволялось уходить далеко, лишь до подножия поросшего соснами холма, который был виден со стороны отеля. За их спинами в огромном прямоугольном бассейне с удивительной гибкостью и легкостью плавала лилии. Рядом с бассейном, за одним из столиков, сидел отец Ричарда, одетый в смешной цветастый пляжный костюм и шлепанцы. В одной руке он держал надкушенный сэндвич, а другой, не переставая, нажимал на кнопки радиотелефона. «Это и есть та чушь, которой ты хочешь заниматься?» – спросил Джек Ричарда, который развалился рядом с ним на песке и читал книгу под названием «Не удивляйтесь. Жизнь Томаса Эдисона». «Когда вырасту, ты имеешь в виду?» – вопрос, похоже, поставил Ричарда в тупик. «Ну, по крайней мере, мне это интересно. Но вообще я не знаю, хочу ли этим заниматься». «Прежде ты говорил, что мечтаешь стать химиком-исследователем», — сказал Джек. «Почему ты это говорил? Что это значит?» «Это значит, что я хочу стать химиком-исследователем», — улыбнулся Ричард в ответ. «Ты знаешь, что я имел в виду. Я спрашивал, почему ты хочешь стать химиком-исследователем? Какая у тебя цель? Думаешь, это будет весело?» Или, может, ты думаешь, что изобретешь лекарство от рака и спасешь миллионы людей? Ричард посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Они казались слегка увеличенными за линзами очков, которую начал носить четыре месяца назад. Я не думаю, что когда-нибудь смогу победить рак. Да это и не цель. Цель – это понять, как устроено все на свете. Цель в том, что вещи устроены и работают одинаково. «Несмотря на то, как они выглядят, и ты можешь это доказать». «Логично». «Тогда почему ты улыбаешься?» Джек расплылся еще сильнее. «Ты, наверное, думаешь, что я сошел с ума. Я хочу понять, что заставляет их, всех-всех этих богатых людей, играющих в гольф и орущих в телефоны, что заставляет их всех выглядеть болезненно?» «Это уже само по себе выглядит болезненно». сказал Ричард без малейшего намека на смех. «Тебе никогда не приходило в голову, что жизнью управляют не только законы природы?» Он взглянул на кажущееся наивным лицо Ричарда. «А как насчет волшебства?» «Знаешь, я иногда начинаю думать, что ты во всем любишь хаос», сказал Ричард, немного покраснев. «Или что ты смеешься надо мной. Если допустить существование волшебства... это разрушает все, во что я верю. Мало того, это уничтожает реальность. Но ведь реальность может быть и не одна. Ну да, Алиса в зазеркалье. Ричард начал выходить из себя. Он вскочил и зашагал к соснам, и только тут до Джека дошло, что разговорами о своих фантазиях он разозлил друга. Длинные ноги в несколько секунд донесли его до Ричарда. «Я не смеялся над тобой». сказал он. «Я просто... Мне хотелось узнать, почему ты всегда говоришь, что хочешь стать химиком?» Ричард остановился и спокойно посмотрел на Джека. «Тогда перестань морочить мне голову этой чушью», сказал он. «Эти разговоры как раз в стиле острова Сибрук. Достаточно сложно быть одним из шести или семи нормальных людей в Америке, а тут еще оказывается, что твой лучший друг окончательно свихнулся». И с тех пор Ричард Слоут, заметив Джеке какие-нибудь признаки ненормальности, всякий раз определял их как чушь острова Сибрук. Когда Ричард вернулся из столовой, Джек, чисто вымытый и с мокрой головой, лениво переворачивал страницы книг на его столе. В этот момент, когда Ричард появился в дверях, неся в руках пропитанную жиром бумажную салфетку, аккуратно обернутую вокруг некоего съестного продукта, Джек как раз размышлял о том, что предстоящий разговор мог бы пройти намного легче, будь на столе «Властелин колец» или «Последний ковчег» вместо органической химии и задачника по математике. «Что было на обед?» – спросил Джек. «Тебе повезло, жареный цыпленок. Одно из немногих блюд, которые здесь готовят так, что это не вызывает чувство сострадания к бедному животному». умершему под после недельного голодания. Он протянул Джеку промасленную салфетку. Четыре толстых, хорошо прожаренных куска цыпленка источали почти неправдоподобный аромат. У Джека потекли слюнки. «Сколько ты уже не ел?» Ричард поправил очки и сел на свою узкую кровать. Под легкой спортивной курткой на нем был коричневый свитер с вырезом на горле в виде буквы «Ви». заправленный в брюки широким кожаным поясом. Джек с беспокойством подумал о том, возможно ли вообще разговаривать о долинах с человеком, закомплексованным настолько, что заправляет свои свитера под ремни. «Последний раз», — сказал он тихо, «я ел вчера около полудня. Я немного проголодался, Ричард. Спасибо тебе большое за цыпленка. Он просто прекрасен». «Это лучший цыпленок из всех, что я когда-либо ел. Ты хороший друг. Пошел ради меня на риск. А ведь тебя могли исключить из школы, если б поймали». «Ты считаешь, что удачно пошутил?» Ричард поправил свитер и нахмурился. «Если кто-нибудь увидит тебя здесь, то меня, возможно, действительно исключат. Так что здесь нет повода для смеха. А теперь нам нужно разобраться, как ты собираешься вернуться в Нью-Хэмпшир». На секунду воцарилась тишина. Джек оценивающе смотрел на Ричарда. Ричард строго смотрел на Джека. «Я знаю, ты хочешь, чтобы я объяснил тебе, зачем я все это делаю?» Сказал Джек с набитым ртом. «Но поверь мне, это будет совсем непросто». «Ты выглядишь не так, как раньше», сказал Ричард. «Ты выглядишь старше. Но это еще не все. Ты вообще изменился». «Я знаю, что я изменился. Ты бы тоже стал немного другим, если бы был со мной с сентября». Джек улыбнулся, посмотрел на хмурого Ричарда в его одежде хорошего мальчика и понял, что никогда не сможет рассказать ему о его отце. И «Если предстоящие события сделают это за него, значит так тому и быть. Но сам он просто не способен на это». Он не сможет заставить себя открыть Ричарду эту страшную тайну».